Глава двадцать третья. Договор о сотрудничестве. Афанасий и Ирина вздрогнули и одновременно вскинули головы. Прямо над ними, на потолке шатра, виднелся небольшой динамик, рядом с которым поблескивал глазок скрытой видеокамеры. Кто-то наблюдал за ними прямо сейчас. «Хватит дурить детишкам головы, Северида!» Кто-то невидимый буквально захлебывался от смеха. «Они ведь поверят во всю эту мистическую чушь!» «Кто здесь?» — воскликнула Ирина. северида покачала головой и усмехнулась. «Покажи меня им!» — потребовал голос с потолка. Гадалка встала из-за стола и подошла к стене шатра. Она отодвинула в сторону внешний занавес, и Афанасий увидел небольшой видеоэкран с которого за ними наблюдал инопланетянин, Похоже на гигантскую гусеницу. Афанасий тут же его вспомнил. Он видел этого монстра в сюжете новостей, где рассказывалось об ограблении антикварного магазина в городе Офисьонг. Ирина, судя по всему, тоже его узнала. «Лок!» — воскликнула она. «Владелец магазинчика на Сибири!» «О, да я знаменитость!» — округлила четыре глаза гусеница. «Как приятно это слышать!» «Жаль только, что известность мне принесла эта злобная дамочка Геббельс». «Мы слышали, что она вас ограбила», — кивнула Афанасий. «Она и этот ее мерзкий прихлебатель Шлак со своим роботизированным пауком. Как я понял, вы тоже их ищете. Очень удачно, что вы пришли к Севериде». «Почему?» — удивилась Ирина. «Я на него работаю». ответила гадалка, кивнув на экран с инопланетянином. «Мы с Локом давние приятели и уже неоднократно сталкивались с последователями. Сейчас они снова затеяли какую-то возню, и нам это совсем не нравится. Вы видели их символ?» «Золотой знак со змеем, кусающим себя за хвост», кивнул Афанасий. «Уроборос», — произнес Лок. И ребятам показалось, что голос его прозвучал слегка испуганно. «Мистический змей, пожирающий сам себя» Это один из древнейших алхимических символов, известных в истории Он означает тьму, хаос, разрушение И одновременно восстановление, плодородие, новую жизнь Пугает, не правда ли? Почему они избрали именно его изображение своим знаком? «Они хотят разрушить все, чтобы на обломках построить новую жизнь?» Нахмурилась Ирина «Я ничего не понимаю». «Мы многое знаем о последователях и их преступлениях, но ничего не знаем об их истинных замыслах, и это страшнее всего. Но мы пытаемся все выяснить, и можем помочь вам, если и вы нам поможете». «Каким образом?» – спросил Афанасий. «Почему бы нам не заключить договор о сотрудничестве?» «Вы уж извините, но мне кажется, что вы и сами особо законов не соблюдаете». как и последователи». Лок расхохотался, услышав это. «К тому же мы не знаем, кого именно вы представляете», серьезно сказала Ирина. «Хороший вопрос, деточка. Но ты не переживай, мы хорошие. Я лишь мирный торговец и исследователь», заявил Лок. «А Северида – мой тайный представитель на Симплеяде. Мы состоим в гильдии». «Гильдия?» Ирина изумленно всплеснула руками. «Межпланетная преступная группировка. Всего лишь космические авантюристы и искатели приключений», – поправила ее Северида. «Мы просто ищем сокровища и артефакты, а затем перепродаем их коллекционерам. По роду деятельности нам приходится работать и с пиратами, и с чокнутыми миллионерами, но сами мы не считаем себя преступниками. Это просто бизнес и ничего больше. Честные и благородные бандиты». Понимающе кивнул Афанасий, заставив Лока снова захохотать. «Полина Геббельс украла у меня очень ценный предмет, и я хочу вернуть его», — сообщил торговец Сибири. «Он баснословно дорог. Если вы поможете нам, гильдия поделится с вами информацией. Сибирида расскажет все, что нам известно о последователях и их планах». «Но откуда вам про них известно?» удивила серина Если даже галактическая полиция ничего не знает об их планах. «Мы состоим в гильдии», — усмехнулся Лок, будто это являлось ответом на все вопросы. «Мы покупаем и продаем не только артефакты, но и ценную информацию. У нас везде свои люди, даже среди членов-последователей. Так как? По рукам?» «Что за предмет она украла?» Тут же поинтересовалась Плющ. бе не ги с мрачным видом ответил Лок. «Что это?» — не понял Афанасий. «Это память. Старинный артефакт, который испокон веков хранился в моей семье. Он похож на небольшой хрустальный кубок, заполненный жидким серебром, весь покрыт серебристыми узорами. В его верхней части острая игла, скрытая под колпаком». «Хотите, чтобы мы украли его у Полины?» — возмутилась Ирина. «Достаточно будет, если вы поможете нам выследить ее», — ответил Лок. «Все остальное Северидо сделает сама. Вы согласны помочь?» «Разумеется», — согласился Афанасий. «Мы поможем». «Рад это слышать», — удовлетворенно кивнул инопланетянин. больше по линии не удастся застать меня врасплох проклятая наемница гроссмейстера нанесла гильдии непоправимый урон разгромив наш магазин в офисьонге а вы знаете кто этот гроссмейстер тут же спросила ирина северида отрицательно покачала головой никто никогда его не видел но об этой личности ходит множество самых неприятных слухов Лично я считаю, что это Леопольд Наворотилов. Поэтому и живу здесь уже несколько месяцев, пытаясь докопаться до истины. Отец Мартины? Удивился Афанасий. Последователи ищут гробницу повелителя ящериц. И Наворотилов очень кстати выкупает эту планетку и начинает вести здесь свое строительство. Возможно, это входило в его планы с самого начала. И не отель ему нужен. а возможность открыто бурить местные скалы в поисках древних гробниц. Этого нельзя допустить. Чтобы остановить последователей, мне нужно найти Полину Геббельс. Она умело скрывается, а мне никак не удается ее выследить. К тому же вход в отель для меня закрыт. Рогнеда Наворотилова приказала охране не пускать меня, даже в атриум. «Но я дам вам кое-что». Северидо сняла с пальца один из своих массивных перстней и протянула его Ирине. «Это мощный передатчик», — пояснила она. «Как только увидите Геббельс где-то вне отеля, на улицах или пляжах гвенделина тут же дайте мне знать. Достаточно вдавить камень внутрь перстня, и я получу ваш сигнал. Примчусь и захвачу эту дамочку в плен». «А вам удастся совладать с ней в одиночку?» – недоверчиво прищурился Афанасий. «Мы видели, на что она способна». «Скоро на Семплеяду прибудут наши люди из гильдии», – сообщил с экрана Лок. «Они помогут Севериде, но пока вам придется действовать самостоятельно». Ирина приняла перстень и надела его на безымянный палец правой руки. «А теперь аудиенция окончена». — сказала Северида. — У меня обеденный перерыв, а в кафе напротив сейчас как раз начнут свежие пончики подавать. — Помогите нам вернуть украденное, — сказал на прощание Лок. — И мы отблагодарим вас за помощь. А хорошие отношения с гильдией в будущем могут очень сильно вам пригодиться. Экран мигнул и погас. Ирина и Афанасий поблагодарили гадалку за информацию и отправились на ближайший пляж. северида поспешила к кафетерию, стоящему через дорогу. «Это что же получается?» — проговорила Ирина, когда они удалились от шатра Севериды на порядочное расстояние. «В подземелье нас пугал не призрак, а кто-то еще. В плаще и шлеме». «Это при условии, что северида сказала нам правду», — заметила Афанасий. «Знаю я этих гадалок. Ради своей выгоды готовы с три короба наплести. Да еще этот лог... гильдия... Ты им веришь?» «Если честно, нет». призналась Плющ. «Как-то одно с другим не сходится. Сдается мне, они сказали нам лишь часть правды, кое-что утаив. Слишком много дыр в этом повествовании. Сфера Джамшера, беты Негиноши. Лок не собирается останавливать последователей. Он хочет лишь вернуть себе украденное. А что до личности гроссмейстера? Тут я не знаю, что и думать. Леопольд Наворотилов вполне может оказаться главой последователей. Здесь все сходится». Отель, построенный на старинном подземном лабиринте, поиски гробниц, все эти раскопки. А еще у него есть черный лимузин. Вернее, был, пока на него не рухнул рояль. А по показаниям очевидцев, у разгромленного магазина Лока видели неизвестный черный лимузин. — А ведь правда, — кивнул Афанасий, — лимузин действительно был. Я помню, как вышел из себя Барменталь, когда машина пострадала. — Ты только глянь. Ирина вдруг резко остановилась. «Вот где наша пропажа, пропаж!» Она показала в сторону пляжа. Афанасий проследил за ее рукой и увидел Сему. И ни одного. На ярко-красном шезлонге расположилась Мартина Наворотилова в огромной шляпе и больших темных очках. Сема с глупым видом сидел рядом с ней и не сводил с девицей влюбленных глаз. Он что-то говорил ей, но Мартина не отвечала. С надменным видом она лежала, расслабленно откинувшись на спинку шезлонга. Неподалеку от нее расположились Барменталь и Рогнеда Герасимовна. Тощий и бледный дворецкий занимал как раз половину соседнего шезлонга. Мачеха Мартины, напротив, занимала сразу два сдвинутых вместе кресла. Ее гигантское рыхлое тело растеклось по сиденьям словно поднявшееся дрожжевое тесто. Она тоже лежала в гигантских очках и шляпе с широкими полями. Необъятная фигура Рагнеды Герасимовны была втиснута в купальник, в какой мог бы поместиться и слон. Шею и запястья оперной дивы украшали массивные золотые украшения, усыпанные бриллиантами. «Вот это картина!» Афанасий даже слегка опешил. «Теперь у Семена новые друзья!» — хохотнула Ирина. «Сбежал в тихушку...» — Чтобы побыть наедине со своей любовью, — возмутился Афанасий. — Наверное, он все еще думает, что я хочу ее у него отбить. — Неужели? — серьезно спросила Ирина, и вдруг громко прыснула. Афанасий сам расхохотался, не сдержавшись. Ситуация действительно была очень забавной, но встречаться с Мартиной им сейчас как-то не хотелось, поэтому они отправились в аквапарк, расположенный рядом с пляжем. Его высокие прозрачные горки, сверкавшие в лучах солнца так и манили к себе. Афанасий и Ирина разделись, оставили одежду в специальных шкафчиках рядом со входом в аквапарк и побежали к водным аттракционам. Они испытали каждую из горок, некоторые из которых стояли практически перпендикулярно земле. Афанасий давно такого не ощущал. Летя с очередной горы, они вопили от восторга, кричали изо всех сил. Вода попадала в нос и глаза... Но это было так замечательно. Они врезались в толщу воды, поднимая целые столбы брызг, а потом плевались, пытаясь отдышаться, и хохотали, как безумные. Так они провели в аквапарке почти два часа, решив перепробовать все местные аттракционы. А с некоторых спускались не по одному разу. Наконец, вдоволь накатавшись, они плюхнулись в неглубокий бассейн в центре аквапарка и вытянулись на мелководье, подставив спины солнечному свету. «Благодать, правда?» – донеслось вдруг до Афанасия. Он повернул голову и увидел Сергея Ивановича, пожилого профессора космозоологии. Тот сидел в воде неподалеку от них и блаженно жмурился на солнышке. нечасто мне удается попасть в такое замечательное место». «Сергей Иванович», – обрадовался Афанасий, – «а мы как раз собирались вас искать». «Вот как?» – удивился старичок. «А с какой целью? Вы ведь привезли сюда настоящую циклоперу. А мы недавно узнали, что когда-то на Симплеяде обитали очень похожие на нее ящерицы». «Верно», — кивнул Сергей Иванович. «Они действительно очень похожи, даже своими прозрачными шипами на спине и плечах. Просто чудо, что такие удивительные создания еще уцелели в отдаленных уголках галактики». «Удивительные?» Ирина даже передернула плечами от отвращения. «Мне кажется, они просто ужасны». «Вовсе нет!» – запротестовал старичок. «Они прекрасны! Такая мощь! Такая стать! Очень удачно, что мы смогли договориться об их клонировании». Услышав это, Ирина поскользнулась на скользком вне бассейна и с головой ушла под воду. Афанасий ошалело взглянул на Сергея Ивановича. «Вы хотите их клонировать?» — изумленно спросил он. — Разумеется. Для этого я и привез на Симплеяду единственный экземпляр, которого мне удалось изловить на циклопии. Этот вид вымирает, и моя задача — помочь им выжить, пусть даже и путем клонирования. — Но с кем вы договорились? — спросила Ирина, отплевываясь от воды. — С настоящим гением в области клонирования, — заявил Сергей Иванович. «Профессор Анатолий Петрович Шрек. В своей нише он достиг небывалых успехов, и весь процесс клонирования сейчас занимает всего несколько часов». «Шрек?» — воскликнул Афанасий. «Это же второе имя профессора Шлага. Он преступник. Его по всей галактике разыскивают». «Что?» — нахмурился Сергей Иванович. «А ты ничего не путаешь, Афанасий?» «Мы это точно знаем», — подтвердила Ирина. «Поверить не могу». «А как вы с ним познакомились?» «Он сам вышел на меня и предложил свои услуги. О том, что мы изловили циклоперу, писали во многих средствах массовой информации. После этого Шрек и позвонил мне». «Он знал, что у вас есть настоящая живая циклопера и предложил ее клонировать?» — уточнил Афанасий. «Именно так». «Но зачем?» — не понимала Ирина. Чтобы создать несколько особей для крупнейших зоопарков галактики. «Чтобы создать армию для повелителя ящериц», — шепнула Афанасию Ирина. «Мне кажется, теперь многое встало на свои места. Шлак готовил лабораторию по клонированию именно для этого. А Мурена с Кешей подвернулась очень кстати, и он просто решил подзаработать». «О чем вы там шепчетесь?» — спросил Сергей Иванович. «А Шлак, то есть Шрек, уже заполучил эту циклоперу?» спросил в ответ Афанасий. «Да, и он уверял меня, что процесс уже запущен. Из биомассы формируются тела, а затем мощный компьютер, словно скульптор, лепящий из глины, придает им завершающие штрихи. Скоро мы получим несколько прекрасных ящериц». «А где именно находится его лаборатория?» Холодея спросила Ирина. «Этого я не знаю». Передача ящерицы состоялась на подземной стоянке отеля. «Но могу спросить, у вас есть номер его видеофона?» — изумился Афанасий. «Разумеется», — кивнул Сергей Иванович. «А еще сегодня вечером мы ужинаем в ресторане над водопадом». Ирина и Афанасий быстро переглянулись. «Нужно предупредить Олега», — сказали они одновременно. «Какого еще Олега?» — нахмурился Сергей Иванович. «Я не знаю, в какие игры вы играете, молодежь, но не стоит вставать на пути у науки. Мне безразлично, чем занимается в свободное от работы время этот Шрек или Шлак, да кем бы он ни был. Главное, он может исполнить мою мечту и размножить этих замечательных зверушек. И я не позволю вам этому помешать. Но он же настоящий бандит!» запротестовала Ирина. «И что с того? На некоторых планетах меня тоже считают бандитом. Но я, прежде всего, ученый», — с важным видом заявил Сергей Иванович, а затем встал и направился к бортику бассейна. «Он просто сумасшедший», — повернулась Ирина к Афанасию. «Такой же, как все эти последователи. Его можно понять, фанатик своего дела. Он просто хочет сохранить вымирающий вид животных. Связавшись с доктором Шлагом?» Ирина умолкла, обдумывая план дальнейших действий. В этот момент с горки неподалеку съехала шумная ватага маленьких детишек, которые с воплями рухнули в воду и окатили Ирину и Афанасия с ног до головы. Хорошо, что они лежали в бассейне, иначе было бы немного обидно. Когда брызги улеглись, Афанасий увидел, что это вовсе не дети.